За дверью простиралась мощеная булыжником площадь. Наскоро сотворив себе и остальным иллюзию формы гвардейцев Ордена, Тедди повел отряд к замку. Генератор работал на пределе, перекрывая площадь в полторы сотни квадратных метров. Ровно столько занимал строй вооруженных партизан. Редкие прохожие жались к стенам приземистых домов. Видать, встреча с гвардейцами никого не радовало. Замок вырос перед ними за глубоким рвом, под старым, Но еще на редкость крепким мостом заунывно квакали полчища лягушек. Заслон у ворот предстояло убрать сходу без лишнего шума и разговоров. Вновь импульс на двигателе и короткий полет через стену. Толпа партизан осталась без голограммного прикрытия. Вместо коричневых плащей ордена войско явило свету живописные одежды лесных бродяг. Но Тедди этого заметить не успел. Ускорившись до предела, он выкосил привратную стражу и всех, кого увидел в непосредственной близости. Голова привычно загудела, впитывая накладки рапид-динамики. Засов долой, оборота, настежь. Партизаны хлынули в замок. Дальше прятаться не имело смысла. Гарнизон достигал едва сотни человек. У Тедди же имелось без малого две тысячи. Чудовищное по тем временам войско. «Охрану обезвредить! Занять стены! Стир! Займись!» Каудрай отсалютовал и исчез. Его зычный голос, выкрикивающий команды, скоро зазвучал вдалеке. Зазвучал и утонул в воинственном рёве лесовиков. «Фил, держись ближе». Массивная, обитая медью дверь в слепой стене загрохотала на каменном полу, безжалостно содранная с петель. Сервоусилитель комплекта спел ей прощальную песню. За дверью обнаружился длинный коридор. «Фил, где покои знати?» Тензи с готовностью засеменил впереди. Хлипкие заслоны ордена сметались железной волной мятежного десанта. Главная зала. вскочил наместник ордена, а два разодетых в парчу капитана даже не успели задействовать шпаги. Вязать их. Ответом Тедди служили стройный стоголосый вопль и мгновенное исполнение его приказов. Пилот сейчас был богом и отцом, истосковавшийся по доброй драке толпы, ненавидящий орден. Замок захватили в 10 минут. Партизаны и сами дивились результатам своих согласованных усилий. Похоже, они постепенно осознавали преимущество организованного штурма перед бестолковым навалом, к которому прибегали до сих пор. Результат, как говорится, на лицо, а потерь практически нет. Герцог Арней, если не ошибаюсь, любезно расшаркался Тедди. Мое почтение. Арней, неверя, гневно сверкал глазами. События повторялись. Он снова стал жертвой дерзкой атаки на неприступный вроде бы замок и вновь проиграл в вчистую. Только на этот раз атаковавшие не собирались уходить. Они по-хозяйски располагались в залах и комнатах. «Фил! Выслать наряды в город! Обезвредить все патрули и охрану внешних стен!» Приказ несколько запоздал. Во-первых, Стирка удра дело знал и расстарался вовсю. Расколошматив гвардейцев в замке, он отослал группы под началом наиболее верных людей к сторожевым башням. Во-вторых, в южном районе города поднялись ремесленники и мещане – и смяли растерянных гвардейцев Орнея, оставшихся без руководства. В считанные минуты разнеслась весть. Диажам более не принадлежит ордену. Орден повержен. Повсюду сновали лесовики, брецая клинками с клеймом «Сделано в Хобарте», при исполненной решимости и боевого пыла. Тедди обходил замок. В сырых темных подземельях томилось полсотни узников. Среди них старый герцог Фарли и его брат, истинные владельцы замка. Их немедленно освободили и с подобающими почестями припроводили в лучшие покоя. Остальных узников Тедди велел отпустить с Богом. Враги Ордена, Хобарту не враги. Принцессу Хирму держали в дальнем крыле. Едва Фил, громыхая огромной связкой замысловатых ключей, отомкнул тяжелую дубовую дверь, девушка метнулась к Тедди. Губы ее были сухи, а щеки чуть солоноваты, должно быть, от слез. «Тедди, ты верен себе». «Конечно, ваше высочество. Спасать принцессу – только моя прерогатива. Кстати, где Харвей?» Хирма спрятала лицо у пилота на груди. «Не задело бы пульт», – подумал мимоходом Тедди. «Не дай бог активирует полную защиту или наведение бластера». Пижама диверсанта не предназначалась для объятий, но Хирма, услышав имя Харвей, отстранилась. «Я тоже хотела бы знать, где он». На пороге комнаты неожиданно возник огромный рыжий котище и холодно возрился на Тэдди. Сознание словно обдало внезапным сквозняком. Тедди даже вздрогнул. В тот же миг из-за поворота показалась группа бритых наголо воинов в перемешку с косматыми партизанами. Шли они со стороны главных ворот. Хей! заорал в упоении стирка удрай. Глядите, кто объявился? Кто здесь желает знать, где я? Спросил Харвей меткий глаз. король таушент, правитель Дагомии, широко улыбаясь. Принцесса, захмелевшая от счастья, обмякла в его объятиях. Тедди деликатно умолк, выжидая. Филтензи сиял, как аварийный вызов, и приплясывал, как скакун на старте. «Только мы северные ворота заняли», — шепнул Стир, «горцы навалились, приняв нас за гвардейцев ордена. Хорошо, что я узнал их младшего вождя Саная. А главное, он меня тоже узнал». «Привет, Тедди!» – сказал король. «Ты снова меня чуть-чуть опередил!» Тедди улыбнулся и заблокировал пульт, ибо настал черед крепких мужских объятий. «Привет, Харвей!» «Значит, я поступил правильно, явившись в Диажам. Признаться, сначала я намеревался отправиться в во Востинг, искать твои следы. Ты ведь пропал?» Оба, и Таушент, и Тедди, были по-настоящему рады встрече. А истосковавшаяся в плену принцесса затмила бы улыбкой весь звездный певческий состав «Падгеллс» с любого рекламного постера. У кого же есть верные друзья, тот поймет цену такой улыбки. Таушент уже открыл было рот, чтобы задать пилоту очередной вопрос, но ему помешали. Слабо тренькула арбалетная тетива. Тедди, почуяв опасность, рывком ускорился, одновременно снимая блокировку с пульта. Он опоздал. Стрела впилась бы ему в горло, если бы ей не преградил путь брошенный кем-то факел. Оперение умерло в огне, посеяв запах паленой органики. Факел с торчащей стрелой медленно-медленно упал на каменный пол. В глазах кота отразилось пламя. Тедди переключил внимание на ближайшее окружение. За угол, откуда только что пришел Харвей со свитой, скользнула бесплотная фигура в черном балахоне. а сверху с толстой деревянной балки над коридором рухнул гвардеец, выронив арбалет. Глаза его были стеклянными, на губах пузырилась розовая пена, а из шеи торчала коротенькая иголочка от духовой трубки. За углом, конечно же, никого не оказалось. Но Тедди, почуявший повадки мастера-ниндзюцу, знал, что делать, мигом забравшись на такую же балку. Так и есть. Стены замка потолка не достигали на добрых полметра, Гуляй себе на верхотуре, как муха по стеклу, а снизу и не разглядишь. Под сводами всегда таится полумрак. Неизвестного Тедди увидел еще раз, когда тот перемахивал через ров. Попытка просканировать его мозг наткнулась на такой мощный психоблок, что пилот потерял темп и безнадежно отстал. Неведомый ангел-хранитель в черном балахоне вторично спас ему жизнь и растворился в бурлящей на площади толпе.